Дженнифер МакМахан. Обещай, что никому не скажешь. Роман. Перевод с английского Савельева. Серия «Сапиенс нового поколения». Бестселлеры Дженнифер МакМахан. Москва. Издательство Э. 2017 год. Категория 16+. Аннотация. Кейт Сайфер возвращается в город своего детства, чтобы присматривать за пожилой матерью, но сталкивается с неожиданно враждебным отношением местных жителей. Оказывается, недавно в окрестностях была убита девочка, и ее смерть подозрительно похожа на несчастный случай, который произошел много лет назад с Дэл Гризволд, одноклассницей Кейт. Эта история положила начало городской легенде о загадочной картофельной девочке, которая бродит в одиночестве по лесам. Кейт, конечно, не верит в призраков, но когда Ник, старший брат Дел, приходит к ней и просит связаться с погибшей сестрой, здравый рассудок Кейт подвергается серьезному испытанию. Конец аннотации.